Маскалев Алексей Владимирович, стрелок седьмого гвардейского стрелкового полка, тридцать пятой гвардейской стрелковой дивизии. Подходит ко мне старший лейтенант Арминин. Слушай, ты кто такой? Пойдешь ко мне? Я командир стрелковой роты. И я тоже пехотинец. Пойду. Звали его Сережа Арбаньян. Так я оказался опять в пехоте, в роте 117-го полка 23-й стрелковой дивизии 61-й армии, которой командовал герой боев под Москвой Белов Павел Алексеевич. Я с этими войсками освобождал Варшаву, шел к Берлину. Подошли к Одеру, остановились. Тут прибежал связной от командира батальона к командиру нашей роты, к Сереже. Он побежал, возвращается и ко мне. Бегом к комбату. Я побежал по траншеи и прибежал к комбату. У тебя сколько классов образования? Девять классов. У, -у. У всех это было пять-семь классов, так что я числился академиком. Комсомолец, да? У тебя что в роте осталось? Вещь мешок. Бегом туда и обратно сюда. Поедешь на армейские курсы младших лейтенантов. Курсы находятся в тридцати километрах в Кирецы, где штаб армии. Я не хочу быть офицером. Скоро война закончится. Я хочу быть юристом, как мой отец. Тебе что сказали? Через четыре месяца, чтобы приехал ко мне в батальон младшим лейтенантом. Понял? А то свяжем и отвезем туда. Десять. Пришел, говорю, товарищ старший лейтенант, вы что же меня предали? Мы с вами так хорошо воевали. Он мне говорит: слушай, Лёша, одор, четыре рукава, будем форсировать поплывут наши кости в Северное море. У меня только за трипер три справки. А ты молодой, давай собирайся. Не хочу я, хочу честно дослужить, а потом уволюсь и в институт. Тебе сказали, бери свою вещь, мешок, бегом туда, поедешь в Киритцу. Есть. Я не знаю, что с ним дальше случилось. Искал его, искал, так и не нашел. Живой он, не живой. На курсах я и фрейтер командовал старшинами, старшими сержантами, сержантами, хотя был самый молодой. Но почему-то меня назначили. Начал рядовым, через неделю стал командиром отделения, через неделю помком взвода. Взводного я так и не видел, может, ходил по немецким бабам. Провожу занятия, все нормально. Рядом польский госпиталь, везут раненых поляков. Откуда Панови? Пытались Седор форсировать. Пустил немец? Нет, не пустил. Сутки идут вторые. Я со взводом занятия провожу по тактике, по стривой. Опять везут. Эй, паны, чего? Опять пытались форсировать? Пустил немец? Нет, не пустил. Ну, потом наши как врезали, так немец и дрыпанул. Нас бросили туда, но одор я форсировал уже по наведенному понтонному мосту. В Айберсвальде, что в 30-35 километрах от Берлина, немец стрельнул в меня из фаустпатрона, как в танк, но не попал. Увидев, что в меня летит набалдажник с длинной трубкой, я успел шмыгнуть в калитку. Ноги у меня были очень сильные, крепкие, как положено было иметь пехотинцу. Взрыв. Я выскакиваю, тю-тю-тю из автомата, но никого уже нет. Интервью Драпкин